Глава 32. Вас уничтожат. Вы смерти хотите. Ваш долг перед миром жить. Вы нужны нам всем. Но переубедить их, разумеется, не удалось. Они продолжали двигаться по холмистой земле, оставив следы боя позади. Катер демонстративно ужасался, потому что они не хотят его слушать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 лишал Катара воли. Он сразу уставал и терял веру в себя, словно боясь, что против своей воли согласиться с ней. Он понимал, что ревнует. Никто не имел на Иуду Лева такого влияния, как Ангари. «Мы – мечта», – говорила она. «Мечта простых людей. Все сошлось в ней, все вошло в нее. Мы вошли в нее. Мы – это она».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 и полосу, спрессованной путями глины, снова и снова пуская в оборот рейсы и шпалы, пока не доберется до остатков дороги в нескольких десятках миль к югу от Нью-Кробизона. Там они переведут поезд на старые пути, поддадут жару и в считанные часы будут в городе. Катер припас бегства на крайний случай. На потом. «Мы надеемся»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 Фермеры и охотники из пустоши с суровым удовлетворением наблюдали за ними. «Войне конец», — говорил он. «Так я слышал. Воевали-то с Тешем? а ли как? Ну вот, война кончилась. Мы победили». «Мы?» «Мужик, ты в нью кроби то отродясь не был. Ближе, чем на сто миль не подходил».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 В те последние дни все так вышло из-под контроля, что волноваться не было смысла. Горящие энтузиазмом новички попадались Катору на каждом шагу. Однажды он вздрогнул. Ему показалось, что он видит человека, привязанного к лошади, спиной вперед.